Глава восемнадцатая. Ян Ли. У меня над головой кто-то бухтел и бухтел. Перед глазами в темноте плавали зеленые пятна, похожие на светящиеся медузы бублики. Затем одна из медуз, ажурные и крупные, но не слишком яркие, протянула тонкие ложноножки к другой и сказала, «Сосредоточься. У тебя не развиты меридианы и нет способностей заклинателя, но передать ей каплю ци ты сумеешь». «Малого количества должно быть достаточно, чтобы не умереть». «Я не умею», — заскулила вторая медуза поменьше и попроще испуганным голосом Аллея. «Вдруг я хуже сделаю? Не трусь, меня не боялся убить. И ее не убьешь. Давай». Первая медуза выпустила очередную ложноножку и попыталась выжить вторую, как мокрую тряпку. Что-то теплое потекло мне на лицо, но точно не вода, а словно бы поток воздуха, который быстро проникал под кожу, сворачиваясь в черепе в крошечную горячую точку. Я закашлялась и испугалась, что аллеи сейчас не просто выжмут, но еще и порвут. — Стоп, хватит! — Янли, дура, ты нас напугала! — взвыл натуральный Олей. чья побледневшая физиономия с прокушенной губой и красными глазами возникла на месте скрученной зеленой медузы. Я сразу заявил, что это чушь. Хмуро буркнул «Ага, Юн Шен». Однако теперь он почему-то не воспринимался больным ребёнком, и даже неровно укороченные пряди волос не вызывали улыбку. «Тихо, без паники!» Я попыталась сесть и схватилась обеими руками за резко закружившуюся голову. «Что случилось?» «Он тебя съел!» Зло рявкнул Олей, причём рычал он не на виновника моего состояния, а на меня. Юншен слегка отвернулся, чуть пожевав полную нижнюю губу, и вид у него стал даже не столько виноватый, сколько смертельно трагический. «Ты раньше не работала с заклинателями. Глупо лезть в то, чего не понимаешь», — пробормотал он. «Все пункты техники безопасности написаны кровью», — утешила я сразу обоих, машинально стирая с лица «мокрые и красные». «Зато буду знать, что тебе нельзя засыпать во время процедур. Пока ты себя контролировал, все было в порядке». Я еще раз тщательно прокрутила недавние события в голове, вспомнила массаж руки, точки воздействия ЦИ и отчаянно острую реакцию парня. Затем я его утихомирила, прикрыв одеялом, и быстро на ходу перекроила методику. Я в тот момент подумала, что поступаю правильно. «Я врач, лекарь, я не тупая садистка». Одно дело, когда лечение требует радикальных мер, тут, конечно, не до стесняшек. Кроме того, издеваться над пациентом ни один нормальный целитель не будет. Да и просто нормальный человек тоже не станет. Поэтому я не делала резких движений, не заостряла никакого внимания на том, что происходит, и как могла, постаралась успокоить заклинателя. Но в этом, кажется, и крылась проблема». Я начала импровизировать, и, возможно, моя малюсенькая доза ци слишком вовлеклась в процесс. Я действовала скорее интуитивно, чем разумно. И у меня все получалось, но ровно до того момента, как юношен уснул. Вот тут-то и приложило. Если припомнить, мне почудилось, что внутри моей головы, где-то в районе носоглотки, забросили леску с крючком, подцепили и как, дернули. А дальше искра из глаз и темнота. «Если ты знал, какого вражна заснул!» Нападать на меня при посторонних олей никогда бы не стал, но ему требовалось выместить свои переживания хоть на ком-то. Похоже, братика еще потряхивало примерно как месяц назад, одной ненастной ночью. Тогда по дороге домой мы посетили ферму на острове, где я принимала сложные роды. Нас чуть не сожрали дикие гуи. Я, чтобы отвлечь нечисть, спрыгнула в воду, велев аллею грести к берегу изо всех сил. Черт и лысый вон греб. Следом прыгнул придурок. А когда зелье, которым я заранее пропитала одежду, растворилось в воде, отпугнув демоническую стаю, и мы забрались обратно в лодку, мелкий поганец Полчаса трясся и орал на меня, во все обзывая всеми нехорошими словами, какие знал. После мы еще порыдали немного в обнимку, но когда мы были одни, он не стеснялся. А теперь попал и Юншену, как крайнему. Я могу поведать практики о любом виде нежити или обучить владению каким угодно духовным оружием. Заклинатель даже не обратил на претензии брата особого внимания и рыскал глазами по комнате. Но я не духовный целитель. Иначе бы так просто меня не продали. Юншен, наконец, нашел то, что искал, и поднялся на ноги, слегка покачиваясь. Прогресс налицо, так сказать. Еще утром он даже ходить самостоятельно не мог. Степенно, насколько возможно при его ситуации, побрел к чайному набору и, осмотрев предложенный ассортимент сборов, на полках приступил к приготовлению напитка, наиболее схожего с обычным зеленым чаем «В моей былой реальности». «В общем, лечиться будете только под моим контролем», — мрачно и решительно заявил братец, притаскивая таз с водой и водружая емкость на край кровати. «Шуйся у вас знают, когда кому снова захочется отключиться или уснуть. Не хочу прийти сюда однажды утром и обнаружить два трупа, один выпитый досуха, а второй скончавшийся от чувства вины». «Разумно!» — усмехнулась я, ликвидируя кровавые разводы на лице мокрым полотенцем, которое мне успел сунуть брат. «А чем здесь так сильно пахнет?» Запах действительно был очень насыщенный и сложный. Я пару минут посидела с полуоткрытыми глазами, пытаясь сосредоточиться, и распахнула ресницы в полном изумлении. «Надо же!» От заклинателя исходил запах порошка цун и холодного зимнего вечера вперемешку с ароматом цветущей сливы. Алей фанил испугом и любимой лимонной водой. Я кровью и сложной смесью трав. А в целом дом прямо-таки переливался целой палитрой, прекрасно передающей устойчивый аромат именно этого места. — Как интересно. юншан ты будешь смеяться? — Нахмурился заклинатель, аккуратно вливая кипяток в чайник. Пока я размышляла насчет запахов, он уже успел ошпарить чайные листья. «Ты можешь посмотреть на себя изнутри?» «Я мог раньше, могу и сейчас». Навык медитации не зависит от наличия духовной энергии. Поставив чайник с тремя чашками на поднос, он аккуратно понес его к столу. «Давай попробуем вместе. Вдруг мне только кажется». «Совместная медитация в твоем состоянии опасна». — наморщил лоб заклинатель, дрогнувший рукой, разливая чрезмерно ароматный чай по пиалам. — Тебе одного раза мало. — Нет, я не предлагаю обниматься и обмениваться ци Просто я не всегда могу нырнуть глубоко. Мне терпения не хватает, отвлекаюсь часто. Если снаружи ведут, тогда получается. Помоги мне, сядь рядом и тоже погрузись. И мы сможем смотреть вместе. — Значит, меня купили в качестве наставника разнообразных практик? «Хорошо». Заклинатель облегчённо вздохнул и даже приподнял уголок губ в этой тени улыбки. Пфф, «Считай так. Мне это не мешает. В чём-то ты прав. Поможешь?» «Ты можешь приказать». Он смежил веки, подвигая одну из пиал с чаем ко мне, а другую — к аллею. «Не, не приказываю. Спрашиваю. И как там положено? А смиренно прошу мастера позаботиться обо мне». «Но...» Парень беспомощно заморгал. «Лучше прикажи». И действительно, ведь сейчас я вежливо попросила его об услуге. Технически обучать человека вне ордена равносильно предательству. «Прикажи я», и у заклинателя не будет выбора. Но мне захотелось, чтобы он согласился осознанно. Ему незачем привыкать быть рабом, если уж на то пошло. Надо, чтобы Юн Шен принял свою новую жизнь, перечеркнув прошлое, в котором ему причинили боль. Не пойму, за что, но интуицию не пропьешь. Если и совершил преступление, его тоже надо забыть и жить дальше. Конечно, сразу не получится. Но первый шаг нужно когда-то сделать. Мир заклинателей выбросил его. А как жить среди обычных людей, решать только Юншену? «Не, мастер, позаботьтесь обо мне», — повторила я с улыбкой. «Боги ко мне не милостивы. Пригубив напиток из пиалы и тяжко вздохнув, он пристально оглядел меня. Склоняясь в традиционном поклоне ученика перед учителем, я допустила вольность. Вместо того, чтобы смотреть в пол, буквально сверлила Юншена взглядом. Не только отслеживая реакцию зрительно, но и воспринимая изменившийся запах, к которому прибавилось лесных ноток. «Хорошо», — в конце концов сдался заклинатель. «Делай, как я говорю». «А я...» — взвыл оставшийся неудел братец. «А ты снаружи обстановку контролируй». Сам вызвался. Ехидно отбрила я.